Зато другое отвлекало, вдруг что-то в памяти мелькало, как бы не в фокусе, потом яснее и снова пропадало. Тогда мне вдруг надоедало иглой работать и винтом, мерцание наблюдать в узоре однообразных инфузорий, кишки разматывать в уже. В лаборатории уже мне больше не казалось раем, я начинал воображать, как у викария за чаем мы с нею встретимся опять.